Глава 60. 27 декабря 2013 года. Квебек. «Куда мы едем?» — спросила Сьюзан, несколько неуверенно садясь в грузовик, в котором всего день тому назад она ехала сюда. «Мы едем?» — удивился Стивен. «Ну да». «Ты останешься в Квебеке. Я дам тебе денег, чтобы ты позвонила в полицию». Они и приедут за тобой. Ни за что. Сьюзен, я должен покончить с этим. Я больше так не могу, ты понимаешь? Конечно, понимаю. Но я хочу поехать с тобой. Тебе нельзя. Я не могу подвергать тебя риску, Сьюзан. Если они увидят, что ты жива, то ни перед чем не остановятся, чтобы убить тебя. Ты... «Останешься в Квебеке». Он произнес эти слова чрезвычайно серьезно, и она не осмелилась возразить. Она чувствовала себя уставшей и потерянной, находясь в сотнях километрах от дома. А еще она странно себя чувствовала, будто ее ударили по голове. «Я хочу помочь тебе, Стивен. У меня никого нет, и я ничего не боюсь». Единственное, что она могла сказать. Сидя на пассажирском сиденье, она откинулась на спинку кресла. Голова у нее закружилась, ноги перестали чувствовать пол, и все вокруг поплыло перед глазами. Стивен смотрел, как Сьюзан засыпала под воздействием пропофола. Глаза ее закрывались, и она все ниже спускалась в кресло. Почти находясь во власти сна, Сьюзен попыталась еще раз открыть глаза, понимая, что это будет последний раз, когда она видит Стивена. «Засыпай, Сьюзан. Когда проснешься, ты будешь в безопасности». Едва ли находя силы бороться со сном, Сьюзен сказала, «Ты хороший человек, Стивен». Ее слова, словно молния, проникли в него, чтобы извлечь из самой глубины его души ту доброту, которую он утратил за долгие годы службы у Семерки. Внезапное чувство охватило Стивена. То самое, которое он испытал много лет назад, когда понял, что может вернуть Аманду. Тогда это чувство с головой затянуло его в спираль саморазрушения. Сейчас оно бросало его в пучину мести. Перед тем, как завести машину, он снова взглянул на Сьюзан. Как никогда она напоминала ему Аманду. Ее каштановые волосы, ее бледную кожу, пухлые губы и стройные руки. Сидя на водительском сиденье, он размышлял о той жизни, которую оставил в прошлом и которую сейчас всей душой хотел вернуть. Он завел мотор. Больше часа он ехал по широкой красивой дороге, окруженной деревьями национального парка Ла-Мариси, вспоминая улыбку Кейт, смешные выходки Карла и подозрительность Аманды. Когда он добрался до Квебека, он твердо решил, что и Лаура, и вся «семерка» заплатят за разрушенные ими жизни. По обе стороны дороги тянулись сугробы, и Стивен не мог найти ни одного подходящего места, где он мог бы оставить Сьюзан так, чтобы остаться незамеченным. Он заехал на парковку в центре города и остановился рядом с синим доджем с вермонскими номерами. Он заглушил мотор, и снова посмотрел на Сьюзен. Он не знал, что делать, но вдруг понял, что расстаться с ней ему будет намного тяжелее, чем он предполагал. Стивен снял с себя синюю зимнюю куртку и укрыл ею девушку. «Теперь ты будешь в безопасности», — прошептал он, наклонившись ближе. Вдруг он представил, как заботится о спящей Сьюзен но эти мысли показались ему столь невероятными, что он поспешил их отбросить. Стивен вышел из машины и присел у двери Доджа. Ему понадобилось меньше минуты, чтобы незаметно открыть дверь и завести мотор. Никто его не видел. Сьюзен проснулась несколько часов спустя на пустой парковке под шутки и улюлюканье парочки подростков, которые с любопытством наблюдали, как она спит, К тому времени Стивен уже был в Бостоне. Девушка испуганно вскрикнула, очнувшись от кошмара, в котором все вокруг нее исчезало. Стивен оставил дочь на одной из центральных улиц Бостона и подошел к телефонной будке. Он набрал номер, навсегда отпечатавшийся в его памяти, и стал ждать. Когда ему показалось, что кто-то на другом конце снял трубку, он тут же понял, что это не так. Вызываемый абонент временно недоступен. Черт! – выругался он. Он набрал номер снова, но ответ был тем же. Стивен не знал, что делать. Поддавшись внезапному порыву, он вернулся в машину и на полной скорости поехал прочь. Перед его глазами стояла дорога, которую он помнил слишком хорошо, путь, ведущий к особняку где несколько ночей назад в руках семерки он оставил Дженнифер Трауза.